Территория Ордена. Где-то между базой Северная Америка и Портсмурской трассой. Пятница, 21.03.21, 17.49. Живым я Койха так и не увидел. Нас с Вернером сразу отрядили паковать имущество клиента, придав Берта боевым охранением. Сай выполняет ту же роль при Нолане и Рос, которые отходят от Койха, лишь закрыв ему глаза. Что сумели вытянуть из умирающего, понятия не имею. Вид у безопасницы профессионально бесстрастный. А у медика — хмурый. На сутки раньше, может, спасли бы. «Змея?» — спрашиваю, — более любопытство ради. «Рыжая гиена. Младшая сестра большой, с повадками по шакалисти. Там, слева, в овраге останки. Тварь получила целый магазин в тушку, сдохла, но доползла и цапнуть успела. Рана-то сама по себе пустячная, да только дальше началось воспаление. Берт кивает». Сколько таких случаев, помню, по старой работе. Уходит человек в джунгли, и всё, с концами. Потом кто-то натыкается на останки. И если хоть что-то осталось для опознания, то властям сильно повезло. Нельзя в одиночку ходить. Сельва – не для белого человека. «Здесь далеко не сельва», – замечает Нолан. «Но, в общем, ты прав. В одиночку по здешней природе пешком передвигаться опасно. Белый ты или чёрный – без разницы». «Случись что, а помочь-то и некому. Даже по радио черта с два кого дозовешься. Не те расстояния». «Вот-вот. Поэтому я – дитя асфальта. Бескрайней на то нужды отрываться от цивилизации и не намерен. Авельд, Саванна или Сельва в данном контексте однохренственно». «Ингрид, если не секрет, каков итог операции? Или рано еще подводить черту?» «Вам в самый раз», – отвечает безопасница. Кое-что наверняка пойдёт в оперативную разработку, но это уже без вас, Влад. И даже без меня. Напишу отчёт передам наверх, и пусть решают. Заканчивайте с вещами. трудности надеюсь, никаких? не качает головой Вернер. Там, если всё запаковать, получается большой рюкзак, ранец-однодневка и оружейный баул. И ещё баги, не штатный DPV, как у патруля, а одноместная кустарщина. Кустарщина, но агрегат почти новенький, добавляет Берт. Если вам ни к чему, мы заберём». «Никаких заберём. Все вещи клиента нужно доставить на базу европа под опись». Берт пожимает плечами. «Без проблем. Поедет на сцепке, агрегат лёгонький. А если надо, можно снять колёса, разобрать раму и запчастями загрузить в грузовик. Или к нам в Лэнд. Там дело на пару часов. Пожалуй, это уже излишнее. Пусть будет прицепом. Просто поедем аккуратнее». Вернер и Нолан тем временем грузят в кунг у немога труб Койха, прикрыв его же собственной плащ-палаткой. Мунда. А вот на труповозке мне кататься ещё не приходилось. Ладно, авось не укусит. Забираю следом, плюхаю на пол тяжёлый охотничий рюкзак с пожитками покойного. Берд подаёт мне потёртый мышастый баул. Внутри знакомо лязгает. Кладу оружейную сумку рядом с рюкзаком. Сай заводит мини-баги на жёсткую сцепку к грузовику. Точка Бта пройдена. Возвращаемся на базу. Мишн комплит, как выражаются в популярных компьютерных квестострелялках. Пояснение. Мишн комплит. Здесь задача выполнена. А вот фиг вам, господа квеста-сценаристы. Ещё не комплит. Полный комплит, в моём понимании, пока не наступил. И над этим надо поработать дополнительно. Вот этим пока и займусь. Проверяю оружейный бау покойника. Ну точно. Вот и недостающий кусок мозаики всплыл. Обрез хауда. Очень похож на тот, что мы с Амаром взяли в субботу с бандитского DPV. Видимо, водителю баги с ходу удобнее работать именно из такого ружья. Беретта М9, стандартная орденская. Скорее всего, служебный ствол второго сисадмина базы Европа. А еще в сумке лежат 10 ребристых лимонок и АКМС. Ствол в свежем нагаре, но во всем прочем автомат почти новенький. И вот это, готов заявить со всей ответственностью выездного эксперта-аналитика Европейского регионального отделения патрульной службы, Ранее принадлежала некоему Сергею Шихану по прозвищу Ухват. Картина рисуется хитрая, однако по сути своей несложная. Ну да, после стольких-то подходов. Во вторник 11 числа подтвердилась первичная наводка на жирную цель – Шакуровых. И налетчики, то бишь группа шведа, вечером собрались на базе «Россия». Собрались в пятером. Пятым был и главарь, он же наниматель, Жака Кейрос. Посидели, пропустили по паре кружечек чего-нибудь мокрого за успех грядущего дела. А дальше Кейрос ушел, поскольку ему надо было возвращаться на базу Европы. Но уходя, он перепутал оружейные баулы. Забрал сумку ухвата, а оставил свою, где были М-14 и вот этот самый Кольт, поглаживая висящую на поясе кобуру. Ошибку налетчики обнаружили на утро, когда швед компании выехали за КПП и распломбировали оружие но ну а там с их компанией случились мы. Кирос об этом узнал где-то в тот же день, 12 -го. И уже вечером в четверг 13-го слинял с Европы, тем самым счастливо избежав ареста в пятницу 14 -го. Утром в субботу 15 был неудачный налет синдиката на Орденский экспресс. Утром в воскресенье 16 с базы европа сбежал их на прощание, покорежив банк данных логистиков. А уже вечером того же 16 числа Кирос объявился у своих родичей на ферме СНС. Забавный расклад. Итак, 16 утром Коих изобразил, меня сожрал велоцираптор, и после короткого марш-броска оказался в засидке на точке Бета, где пересекся с Киросом, после чего тот отбыл к родне, зачем-то оставив Койху свой же оружейный баул и подготовленный баги. Хмм, и чего ради такой альтруизм? Даже если допустить, что Кирос не за так все это оставил койху, а честно продал по местной цене, мог ведь просто пристрелить и забрать деньги. Оба уже вне закона, и свидетелей нет. Однако предпочел честную игру. В общем, дело темное. А поскольку оба уже мертвы, о причинах остается лишь догадываться. Ладно. Короче говоря, Кирос оставил койху оружие и баги. И отбыл. Пешком по местному бездорожью. Безоружный. С безоружно ещё решаемо. Ствол для самозащиты Кирос вполне мог с собой взять. Скажем, заранее прикупил в арсенале Европы какой-нибудь маузер. Дёшево и сердито. А вот пешком сложно. Да, в отличие от Койха, Кирос парень спортивный. Ему вполне по силам отшагать по бездорожью за длинный новоземельный день верст это 60-70. А до фермы сенесов от точки бета рисуется примерно столько. И всё же это риск. Немалый риск. О необходимости так рисковать мне не видно. Стоп. А действительно, почему пешком? Жака Кирос имел на базе Европы постоянную посменную работу в магазине АМОЦ. Но вроде бы вида на жительство не получил. Да если и получил. Отлучался он с базы довольно часто. В том, что Кироса нет на месте полдня-день, народ ничего особо странного не видел. С таким графиком передвижений у него просто обязан наличествовать личный транспорт. Какой-нибудь. Если это, скажем, пикапчик типа того «Шевроле», что у Синесов под навесом загорал, а может он самый и есть, не было причин интересоваться. Так в его кузов вполне влезают мелкие одноместные баги, особенно если предварительно отвинтить колеса и сложить туда же отдельно. А тогда расклад получается совсем другой. Кирос, где-то купив мини-баги, на пикапе приехал к точке бета. Сгрузил таратайку, укрыл с оружейным баулом на засидке, И далее отправился по своим делам. Сами по себе отпечатки автопротекторов в саванне у следопытов из патруля подозрения не вызвали. Мало ли кто тут катается. Тех же бандитов только в субботу 15-го было несколько тачек. А они в данном квадрате стопроцентно не единичны. К тому же патрульные искали следы конкретно вокруг места гибели Койха. А там их не было. В свете вышеобозначенного расклада. акирос с Койхом после бегства с базы вообще пересекались? В принципе, не обязательно. Однако откуда-то ведь Койх именно эту засидку знал, не наобум шоу. Ладно, для определенности положим, что пересеклись и о чем-то договорились. Подробности, ввиду отсутствия свидетелей и гибели обоих участников, останутся за кадром. Идем дальше. Вечером в среду 19-го Кейроса на ферме Сенесов показательно уничтожил синдикат. Не залетная банда, возжелавшая добычи, а именно синдикат. Не добычи, но устрашения ради. Мол, так будет с каждым. Специально для этого наняли боевую группу, которую то ли снабдили батальонным минометом, то ли просто оплатили его амортизацию, с учетом того, что достойный нападения добычи товарного вида на скромной ферме после двух дюжин 82 миллиметровых осколочных может и не остаться. Чем кирос заслужил подобную честь? Тем, что в преддверии ареста слинял с базы Европа? Чушь. Не факт, что он про готовящийся арест вообще знал. Факт в другом. Ордер на арест кироса был за легкие наркотики. То бишь, насчет той самой кислоты, которую потом нашли у Койха в тайнике. Подобное противоречит уставу базы. кироса оштрафовали бы и вытурили в Зашей, закрыв вход на Европу. Но в общем и все. С таким правонарушением в досье он свободно мог продолжать работу на синдикат в другом месте. Скажем, в Порто-Франко, где кислота вполне в рамках закона. Тем не менее, квирос лёг на дно. Вывод. Не от патрульной службы, не от ордена он прятался. А как раз от синдиката. После дела Шакуровых. Вернее, после его провала. Вопрос, почему? Никакие концы от этого дела к синдикату вроде как не ведут. Если б ввели, Герик и Ширмер размотали бы их, а не топтались на месте. Лишь случайно, после моей подсказки по красному дьяволу, выйдя на ферму Сенес. К синдикату не ведут, да. Зато, очевидно, ведут к самому Киеросу. Косвенные, иначе ордер выписали бы за соучастие в вооруженном нападении, а не за распространение легких наркотиков. Однако, видимо, как-то по косвенным, через знакомых друзей и друзей знакомых, просеяв весь круг общения группы шведа, Шермер Герик вышли на Киероса, против которого не было никаких доказательств. Вот и решили прижать на менее тяжкой статье и колоть в доверительной беседе. Повторяю вопрос, при тут синдикат? Кейрос, пятой точкой, чуя паровой каток следствия, мог прибежать к своему шефу, назовем его как прежде, Иксом, и попросить прикрыть или, скажем, перевести работать куда-нибудь в Бразилию. Прикрытие, положим, Икс вполне мог счесть чрезмерно затратной операцией а вот перевод в другой, эээ, филиал, вполне нормальный ход. Не сдавать же копам своего человека. Тут вопрос даже не в том, как хорошо данная личность осведомлена о делах синдиката, а в том, что подобное дурно влияет на имидж. Крестный отец, разумеется, романтическая билетристика. Однако в главном Пьюзо прав. Кто сдает своих, у того свои, очень уж быстро заканчиваются. Так что Кироса как минимум постарались бы вывести из-под пристального внимания патруля, прибеги он и попроси о помощи. Кирос помощи не получил а, возможно, и не просил, предвидя, что не получит. Как показывает расстрел из миномета, предвидел правильно. Прежний вопрос. Почему? Да именно потому, что синдикат в деле Шакуровых был ни при чем. В том смысле, что Кирос позволил себе затеять самостоятельное дело без согласования с шефом. За такое в любых структурах поголовки не погладят. Но уж в синдикате и подавно. Нет, если бы дело удалось и Кейрос постфактум отстегнул бы своим законную долю, наказание наверняка свелось бы к отеческому порицанию устами Икса. Больше так не делай, всегда ставь старших в известность. Но дело-то с треском провалилось, причем сильно заинтересовав патруль. Хм, уже похоже на правду. Значит, на этом одиссею Кейроса можно считать завершенной. Больше данных у меня нет. Что там Кирос наболтал Мерсье перед смертью, до да меня доводить не сочли нужным. Я ж всё-таки не координатор Герик и не фрау Ширмер, чтобы передо мной выкладывались все рабочие протоколы. Переходим к Койху, который как 16-го утром сбежал с базы Европа, так на точке Бета всё время в засидке и провёл. Опять-таки, не знаю, что там Рос вытащила из клиента под препаратами Нолона, но наверняка ж в аптечке, если не скопаламин другой какой коктейль имелся. Что-то вытащило. А я могу вычислить лишь два момента. Первое. Коих узнал о бегстве Кейроса никак не позднее вечера пятницы 14-го. А возможно и раньше. Если бы всерьез опасался, что сейчас возьмутся из-за него, смылся бы то ли в пятницу, то ли в субботу. Однако задержался на базе до воскресенья своего планового выходного. Значит, не опасался. Правильно, в общем, не опасался о том, что кейрос, пушер для койха, ребята Рикара узнали только постфактум. Даже о том, что койх временами потреблял кислоту, никто не знал. Зашифровались достаточно крепко. А о другом аспекте применения этой самой кислоты и Рикар не в курсе. Я только Ширмер рассказал. Ну да, именно в этом аспекте койха и обрабатывали красным дьяволом. Создав у клиента настрой добровольно помогать нужной инфой и выполнять сопутствующие поручения. Так сказать, по специальности. Предавался ли их глубинному самоанализу, как я дошел до жизни такой, в общем без разницы. Но на Кироса никакой обиды не держал. И на Синдикат тоже. Потому как если для Кироса дорожные налеты с каналом утечки данных из Орденского банка через подружку-операционистку Ленни чистой воды самодеятельность, то работа честного пушера и обращение полезных клиентов типа сисадмина базы выполнены по указанию Икса, для которого Коих добывал прямо из банка данных сведения по интересующим грузам. Ну а Икс уже с ними крутил все, что следовало. Что за грузы, само собой, знали только они. Однако как раз после ухода со сцены Кироса, утром в субботу 15 синдикат устроил налет на Орденский грузопассажирский экспресс. Налёт не удался после чего сматывать удочки решил уже их Кстати, если бы ограбление прошло успешно, всё равно смотал бы. Ибо понимал, что после такого щелчка по носу орден в поисках виноватого копать будет всех и вся. И вопрос выхода на него – дело времени. Правильно понимал. Даже не привлеки шермера меня, нашёлся бы другой вариант. Скрыли бы. Второе. Зачем коих на прощание хлопнул дверью, покурочив банк данных логистиков? Из любви к искусству? Взыграли задавленные комплексы неудавшегося хакера? Или все-таки отвлекал внимание от чего-то еще? Мол, когда начнут копать информационный сектор, наверняка найдут такую вот акцию. определят очевидного виновника и на этом успокоятся? Допустим, клиент не боялся орденских поисков, полагая, что новый чистый ID вполне годится для начала новой жизни. И если не попадаться на глаза старым знакомым, Так никто никогда и не узнает в районе Сагебаури, признанного покойным Оливера Койха. Самонадеянно, но допустим. Тогда от чего отвлекалось внимание? На базе имеются следующие банки данных. Финансы, логистика, мигранты. Ну и внутренние, охранная служба и архив, который копия избранного из логистики иммигрантов. Возможно, из финансов тоже. Хотя для банковской инфы требовались отдельные права, у маттехотдела их нет. Больше вроде я там ничего не видел. А показывали мне по распоряжению донной кризи всю глобальную кухню. Финансам у Койха доступа не имелось. Логистику он показательно покурочил. Информация, кто чего нарушил из внутреннего распорядка, ценности не имеет. Остаются переселенцы. Что такого Койха там нашел? Кстати, а какую жизнь он вообще собирался вести? Если как компьютерщик, то в планах стояло что-то вроде задуманной мной маленькой конторки, любая техподдержка любого уровня. И лезть из кожи вон ради заработка особой нужды нет, поскольку где-то в банке «Содружество» на номерном счету лежит солидная сумма, и Рейнольд Гебауэр, как наследник Оливера Койха, знал, как ее получить. Если как вольный охотник зверолов, но ну почему нет? Может, всю жизнь человек об этом мечтал. Да только там за ленточкой ниши не было, и пришлось ради заработка становиться офисным бланктоном-компьютерщиком. А вот собирался легко их и дальше иметь дело с синдикатом. Допустим, канал выхода на Икса у него мог остаться и помимо кероса Но сильно ли шефу синдиката нужен компьютерщик, у которого больше нет доступа к орденским секретам? Вольный охотник на гиен не нужен точно, с них прибыли не выбьешь. Вот с переселенцев побогаче выбить можно, да, но побогаче... Это инфа не из банка мигрантов, а финансовая, которой у админов базы доступа нет, я проверял. А собственно, что у Койха точно было? Фальшивая ID-карта, способная выдержать любую проверку. Да, заподозрив, что таковая есть, я нашёл её за 20 минут. Но я-то точно знал, кого ищу. А если не знать, дело куда более грустное. Хммм... И как раз таки айдишки относятся к базе данных переселенцев. Собственно, сам факт внесения в базу и является регистрацией мигрантов в новом мире. Ну а дальше работает просто автомат, штампующий пластиковые прямоугольники определенного формата. А помня отечественные реалии, за чистый паспорт со всеми нужными штампами в определенных кругах брали очень неплохо. В новой земле столичная прописка и шенгенская виза айди, по определению обладает всеми правами рядового переселенца, а права доступа на какую-нибудь закрытую территорию в любом раскладе нужно получать не на базе Европы. Вполне себе версия, и если она верна где-нибудь в карманах у покойного койха, должна обнаружиться колода характерных таких карточек из твердого белого пластика с голографическими пирамидами. А судя по замечанию Рос об оперативной разработке, Это самая колода уже обнаружена. Да, не получится приятного сюрприза. И возможного бонуса от работодательницы. Жаль. С другой стороны, нынешнего расследования мне никто не заказывал. И мозги я включил исключительно для собственного удовольствия. Удовольствие получил? Вроде как. Ну так о чем жалеть-то?»